Микеланджело, август. Главный инспектор управления по строительным работам при соборе Джузеппе Вителли, приземистый крепыш с широким лицом, объявил, что конкурс на камень дутчо назначен на понедельник, 16 августа. Большинство горожан не придали значения этой новости, ведь всякий во Флоренции знал, что мрамор уже отдан Леонардо. Микеланджело же, все оставшиеся до конкурса дни, работал над замыслом статуи, достойной стать частью исторического наследия Флоренции. Он штудировал историю скульптурного искусства вплоть до древнеримских времён, неустанно полировал свои инструменты, делал бесчисленные зарисовки мужчин на улицах города. Стопки зарисовок росли с каждым днём. Из гибе линий едва приходя ему на ум, тут же слетали с его пальцев на бумагу, словно он писал музыку. К концу лета его руки, ни на день не расстававшиеся с сангвиной, уже не отмывались от красных пятен. Чем усерднее он трудился над своим замыслом, тем сильнее кипел раздражением и желчью его отец. Дьявол, Лодовико охватал попавшаяся под руку зарисовки, безжалостно комкал их и швырял в огонь. Я позову священника, чтобы он изгнал из тебя дьявола. В конце концов Микеланджело стал на ночь прятать рисунки под подушку. В день конкурса Микеланджело проснулся рано. Он глянул в расположенное высоко окно, день обещал быть тёплым и солнечным. Небеса сияли чистейшей лазурью, лёгкий ветерок задувал в комнату, ласково теребя тяжёлые занавески. Похожее начало дня Микеланджело счёл за доброе предзнаменование. Братья уже вышли в кухню и приступили к завтраку, поэтому в спальне он был один. Он опустился на колени, вытащил из под соломенной лежанки рисунки и отобрал из них три на его взгляд лучших, чтобы представить их на суд суровой конкурсной комиссии. Бережно, чтобы не помялись, он сложил листы в видавшую виды кожаную сумку, где уже с вечера лежали до блеска надраенные инструменты. Затем запустил руку за стопку одежды в шкафу, И достал оттуда свой тайный припас: кувшин с водой, мягкую фланелевую салфетку и кусок душистого гюноэского мыла. Сердце гулко, словно колокол, билось в груди. Вдруг его застукуют. Ведь всего неделя прошла с того момента, как он мылся. Вообще-то Микеланджело, как его отец считал, что мыться полагается не чаще раза в месяц. Обтирание холодной водой делает человека восприимчивым к недугам. Осмывать с тела Богом посланную грязь вообще святотатство. Но сегодня Микеланджело осмелился нарушить правило. Он не сомневался, Леонардо явится на конкурс безукоризненно причёсанным и разодетым в пух и прах, расточая вокруг себя аромат фиалок. А Микеланджело не желал ему уступать ни в чём, ни в единой малости. Он решительно окунул тряпицу в воду и принялся яростно тереть себя с ног до головы, не забывая и о волосах. После омовения он насухо вытерся и надел новую чёрную тунику. Её тайно пошила для него бабушка, изотрезали не нового полотна, которое он купил на те жалкие сольди, что у него оставались. Он просто не мог снова явиться перед людьми и этим гордецом Леонардо в жалких обносках, тем самым вызвав очередной град насмешек. Микеланджело оглядел себя в щербатом потемневшем зеркале и остался доволен своим видом. Нос, правда, кривой, а лоб слишком широкий, так что красавцем его не назовёшь. Зато вьющиеся чёрные волосы аккуратно причёсаны, а новая туника очень ему идёт. Даже потрёпанная кожаная сума и та смотрится вполне достойно. Он выглядел чистым, свежим и нарядным, как и подобало благовоспитанному господину. В общем, был полностью готов к встрече с Леонардо. По городу поплыл звон церковных колоколов. Отлично, у него есть ещё четверть часа на то, чтобы дойти до собора. Уйма времени. Надеясь выскользнуть из дома незамеченным, Микеланджело прокрался к двери и тихонько толкнул её. Дверь не открылась. Он навалился на неё плечом. Дверь не поддалась. Он разбежался и попробовал сломить препятствие всем телом. Дверь затрещала, но осталась на месте. «Маке Катсо», — ничего не понимая, выругался Микеланджело. Внутри у него закипал гнев. «Зря стараешься», — раздался из-за двери резкий голос отца. «Тебе все равно не выбраться. Мы полдома оставили без мебели, все сюда стащили, чтобы завалить выход». У Микеланджело похолодело в животе. «Он не может оставаться в заперти. Только не сегодня». Откройте он за Аралон исступлённо. Из-за двери не доносилось ни звука. Микеланджело представил себе как Лодовико разлёгся там на куче мебельного хлама с выражением мрачной решимости на лице, таким же, как он видел у императорского профиля на золотой монете. Если я не приду на конкурс, мне не видать заказа. А я тебе говорил, я не допущу, чтобы мой сын трудился жалким каменчиком. Несколько минут Микеланджело пинал запертую дверь ногами, но Лодовико было ничем не пронять. В отчаянии Микеланджело повалился на пол, в глазах его закипели злые слёзы. Возделенный камень Дуччо отдалялся от него. Несносный Леонардо возьмёт заказ без боя, а этот гордый мрамор достоин лучшего. Микеланджело встал и внимательно оглядел спальню в поисках иного выхода. Его единственная возможность выбраться отсюда маленькое оконце, расположенное почти под потолком. Он подтащил к стене кровать и забрался на неё, чтобы получше рассмотреть окно. Деревянные ставни он снимет без труда, но оконный проём слишком узок для его широких плеч, и даже если он исхитрится пролезть в него, то окажется на высоте второго этажа. Папа, пожалуйста, выпустите меня, попробовал он в последний раз уломать отца. Нет. Микеланджело зло фыркнул, решительно достал из сумы молоток и долото, упёр заточенный рабочий конец долота в край рамы и ударил молотком сверху. Ошмётки замазки и камня полетели в стороны. Грохот его нисколько не смущал. Отец и так очень скоро сообразит, что он тут затеял. Человеку без снаровки потребовалось бы не меньше часа, чтобы прорубить толстенную каменную стену. Микеланджело же справился с задачей всего за пару дюжин крепких ударов. Он вынул окно целиком вместе с рамой и выбил ещё пару камней по краю проёма. Лаз стал шире. Часы на Санта-Кроче пробили дважды. Конкурс должен был вот-вот начаться. Микеланджело уже опаздывал. Он высунулся в окно и посмотрел вниз. Два этажа не шутка. Если зацепиться руками и повиснуть на подоконнике, ему, возможно, удастся дотянуться до бельевой веревки. Она поможет замедлить падение. Земля внизу влажная и жирная. Она смягчит удар. Правда, он испачкает свой новый чистый наряд. «Он выбирается», – завопил из нижнего окна Джован Симоне. «Он выбирается», – завопил из нижнего окна Джован Симоне. Отец за дверью разразился проклятиями, что-то громыхнуло и упало. Должно быть, он торопился разобрать мебельный завал, чтобы зайти в спальню. Весь дом наполнился беготнёй и криками. Ах так, значит, его караулила вся семеййка. А время шло. Грязь не грязь, а выбирать не приходится, решил Микеланджело и подтянулся к окну. Он спустил ноги и повис, вцепившись пальцами в подоконник. До веревки было никак не дотянуться, ветер относил ее в сторону. Микеланджело посмотрел вниз. Казалось, там разверзлась бездна, будто он вздумал прыгнуть с купола Дуома. Старуха из дома напротив, которая изготовилась выкинуть в окно мусор, замерла, уставившись на него. «Микеле!» Лодовико с криком ворвался в спальню и охнул, увидев, что сын висит на окне. Пожалуйста, дай я помогу тебе. Увидев отца, который потянулся, чтобы схватить его за руку, Микеланджело разжал пальцы. Падая, он смотрел вверх на искажённое отчаянием лицо Лудовико, который кричал: "Нет!" Микеланджело не мог понять, расстроен отец его падением или злится от того, что сын выскользнул из ловушки. Он согнул ноги в коленях, чтобы смягчить удар и погасить скорость падения. Но всё равно кубарем покатился по жирной земле. Хорошо хоть не слышно было треска костей. Держи его, завопил Джованни Симона, стремглав вылетая из дома. Микеланджело вскочил на ноги и помчался по улице. Семья с воплями преследовала его. Ну уж нет. Годы тяжёлой работы с камнем закалили его. Он куда сильнее и выносливее братьев и потому легко оторвался от них. Он повернул за угол, потом ещё и ещё. Ветер свистел в ушах, а он мчался к собору. У него не было ни секунды на то, чтобы остановиться и почистить одежду. Однако быстрый взгляд внутрь суммы принёс облегчение. Слава богу, рисунки не испачканы. Оставалось уповать на то, что они произведут должное впечатление и господа из комиссии не обратят внимания на его жалкий вид. Если только он не опоздал.